Крошечная фирмочка Джолоу состояла из трех парней и одной женщины, занимавших два стола в глубине помещения другой конторы, покрупнее и побогаче. Вокруг этих столов теснились четыре офисных кресла, явно помнивших кризис доткомов, случившийся в конце прошлого столетия. И липкой ленты на них было едва ли не больше, чем родной эргономичной сетки. Мы, петляя между столов, цепочкой пробирались через офис большой компании какого-то аналитического агентства, о котором я смутно слыхал. Джолу заметил нас издалека, обратил внимание, что мы явились все вчетвером, и тихонько постучал по плечу свою коллегу, а сам встал и двинулся нам навстречу. «Пойдемте в комнату для совещаний», — предложил он и показал дорогу. В тесной совещательной комнатке едва хватило места для нашей компании, а вместо рабочего стола был приспособлен стол для пинг-понга, причем сетку и ракетки запихнули на одну из битком набитых полок. К счастью, в комнате имелась дверь, и Джолу ее закрыл. «Знакомьтесь, это Кайли Дево, представил он свою сотрудницу, хорошенькую чернокожую девушку чуть постарше нас, с короткими волосами и в круглых очках в красной проволочной оправе. Она улыбнулась и пожала всем руки. «Вы должно быть из Даркнета?» — сказала она. «Рада познакомиться лично». «Кайли — основательница компании», — пояснил Джолу. «Я не мог выходить в Даркнет, не посвятив ее в наши дела». «Понятно», — ответил я. «Это было бы непорядочно». «Нет», — возразил Джолу. «А впрочем, да. Но главная причина в том, что Кайли умнее нас всех вместе взятых». Кайли отвесила шутливый поклон. «Это она раньше всех отыскала информацию про ЗИС. Вы, наверное, из-за этого и пришли? Или вы затеяли еще какое-нибудь грандиозное сверхсекретное дело, о котором мне следует узнать?» «Нет», — успокоил его я. «Только об этом. Кайли рад познакомиться. Я хочу рассказать о людях, с которыми я столкнулся вчера ночью. Чисто условно я называю их людьми. Хотя первые из них больше похожи на привидения или сверхразумные катаматрицы, а вторых хочется назвать гориллами или, может быть, гиенами. «Я же говорил, будет интересно», — Ухмыльнулся Джолу и сел. «В общем, — сказала Кайли, — я понимаю, почему вам так не терпится предать это огласке». «Правда?» — обрадовался Дэрил. «А мне вот кажется, что наша затея самоубийственна». От этого слова меня передернуло. «Может быть, Искулапа не зря держит Дэрила под постоянным наблюдением?» «Возможно», — улыбнулась Скайли. «Но если ничего не делать, это и будет чистейшим самоубийством. Конечно, эти мерзавцы не будут вечно смотреть сквозь пальцы на то, что вы гуляете на свободе. По-моему, они отпустили тебя только потому, что были вынуждены действовать быстро и не успели придумать предлог, как убрать тебя с дороги, не подставляясь под удар самим. Но, как мы уже увидели...» С их рук кормится множество различных агентств, у которых хватит сил отобрать дома всех городских прокуроров. Им не составит труда намекнуть полиции, что к тебе нужно проявить повышенный интерес. «До сих пор мне это даже в голову не приходило», — вздохнул я. «Опасался лишь, что мне натянут на голову мешок, засунут в самолет и отправят, например, в Йемен. Или еще куда-нибудь к черту на рога». Кайли ответила. «Такой вариант обошелся бы им в круглую сумму. Знаешь, сколько нынче стоит топливо для реактивных самолетов? Проще переложить расходы на кого-нибудь другого. Эти ребята виртуозно умеют сидеть на государственных пособиях. Выбивают из правительства деньги на военные контракты, вместо контрактов пускают их на облигации, заставляют принимать законы, которые обеспечат их облигациям надежную защиту. А потом требуют все новых и новых законов, еще масштабнее и выгоднее для себя. Вряд ли они добровольно потратят хоть пени, скорее подсунут счет дяди Сэму, пусть оплачивает. Нет, я думаю, вчера ночью они просто хотели подстраховаться, убедиться, что если они и впрямь натравят на тебя правоохранителей, ты не сумеешь соскочить с крючка, например, обнародовав кучу документов об их незаконной деятельности. Потому я и считаю, что тебе следует действовать сейчас, потому что следующим шагом, «Я думаю, в какой-нибудь из полицейских служб раздастся очень важный телефонный звонок, и речь пойдет о тебе, а может быть еще и о твоих друзьях, потому что они прекрасно знают, с кем ты дружишь, и после этого тебе станет гораздо труднее добиться правды». «Картина ясна», — я обвел взглядом друзей. «Давних, самых лучших». Энджи немного побледнела, стиснула пальцы так, что побелели костяшки. На руке темнел номер адвоката, записанный знакомым почерком Ванессы. Дарилу тоже было страшно до чертиков. Джолу, как обычно, был крут, как кинозвезда, хотя и замечала легкие признаки волнения. морщинки вокруг глаз и губ, тоненькую жилку на лбу, пульсацию вен на шее. Но Ванесса сидела, как ни в чем не бывало, и была исполнена мрачной решимости. — Так что лучше действовать немедленно, да? — спросила она. Джолу кивнул. — Да, время пришло. Я написал скрипт, который мгновенно уничтожит наши чаты на Даркнетовском сайте, сотрет все журналы и удалит наши ники из примечаний под базой данных». «Когда ты успел?» — изумилась Ван. Джоло улыбнулся в своей кинозвездной манере. «В первую же ночь. Прикинул, что нам, вероятно, потребуется в спешке открывать доступ к нашему сайту и решил действовать на опережение. Меры надо принимать своевременно». «Отличный девиз, Джоло, похвалила Энджи. «Во много раз лучше, чем, если страшно, не молчи, топай, бегай и кричи». Меня передернуло. Джоу пожал плечами. «Не хочу встревать в ваши отношения, Энджи, но тупать и бегать иногда тоже бывает полезно. У каждого из нас свои суперспособности». Дарил нервно рассмеялся. «Да, Маркус не был бы самим собой, если бы не бегал и не кричал. Таков уж он уродился». «Ребята, я здесь», — напомнил я, — «и все слышу». «Заткнись, дорогуша», — оборвала Энджи. Но потянулась через весь стол и взяла меня за руку. Я ответил таким же пожатием, она откинулась назад, подтянув меня к себе через весь стол, обхватила меня за голову и впилась в губы жгучим поцелуем, а выпустив заявила, «Ты, конечно, болван, но все равно мой, и не вздумай еще раз сбежать, иначе после каждой ссоры, в которой ты проиграешь, буду сажать тебя на привязь и караулить». «Ах вы мои сладкие», — всплеснул руками Джолу. «любовь — это прекрасно». «Так и есть», — подтвердила Ванесса. Дэрил встал, обошел вокруг стола, обвил ее длинными руками и прижал к себе так крепко, что у нее хрустнули ребра. «Дети мои», — вступила в разговор Кайли, — «любовь — это, конечно, прекрасное и важное чувство, однако у нас много дел. Мистер Торрес, надеюсь, упомянутый скрипт готов к запуску?» Джолу пробежался по клавиатуре. «Готов!» Дэрил поднял руку. «По-моему, для начала надо...» Попытаться войти в контакт с теми чудиками, которые шпионили за Маркусом. Они, кажется, придумали хороший способ привлечь всеобщее внимание к своим словам». Я прикусил язык. «Если бы после перепалки с призраками, поселившимися в моей машине, меня не схватили наемные бандиты, я бы сейчас на стенку лез от злости при одном только предположении, что мы должны пойти на сотрудничество с этими отморозками. Однако в последние дни моя шкала кошмарности подверглась радикальной перекалибровке». Неделю назад я бы поставил шпионом, проникшим в мой комп, 9 баллов из десяти. Но сейчас моя оценка снизилась до шестерки и стремительно падала. За меня ответила Энджи. Дарил, это будет нехорошо по отношению к Маркусу. Они ведь как-никак шпионили за ним. Наизнанку выворачивали. Это не те люди, с которыми хочется работать». Я немного расслабился. «Вот она, Энджи, моя верная подруга». «Тогда что ты предлагаешь?» – спросил Дарил. Я видел, что он взвинчен куда сильнее, чем секунду назад. Мне вспомнилось его признание в парке. Он хочет хоть раз стать звездой собственного фильма. Для чего же, наверное, противно, когда кто-то развенчивает твой героический план. На черт возьмите, ребята все равно отморозки. Расскажем обо всем прессе. Отправим ссылку анонимно. Барбаре Стрэтфорд. Объясним ей, как попасть в Даркнет. Из всех журналистов на свете только она сможет разобраться, как войти на сайт Даркнета через Тор. А если не разберется сама, у нее много знакомых умников, помогут». Журналистка Барбара Стредфорд работала в бейгардиан и специализировалась на расследованиях. Она давно дружила с моими родителями и приложила много усилий, чтобы вытащить меня из тисков Кэрри Джонстон. Но она работала в традиционной печатной прессе, дорожила своей репутацией и действовала с кропотливой осторожностью. «Это будет слишком долго», — подтвердил мое опасение Дэрил. «Она сначала прочитает все документы от начала до конца» поищет подтверждение в других источниках, проверит юридическую сторону дела, напишет статью и поставит ее в очередь на публикацию в следующем еженедельном выпуске. А нам нужно выплеснуть это немедленно. Энджи открыла был рот, чтобы возразить, но ее перебил Джолу. А почему бы не сделать и то, и другое? Расскажем твоей подруге-репортеру, но в то же время опубликуем Даркнетовский адрес там, где его сможет увидеть кто угодно. Как это сделать? Я давно размышлял над этой проблемой как опубликовать документы, при этом сохраняя анонимность. Джоу пожал плечами. «Создать новый аккаунт в Твиттере. Запустить его из-под iPredator. Создать новый блог WordPress. Сделать то же самое. Завести новую учетную запись в Фейсбуке. Выложить и туда тоже. Организация, деятельность которой признана экстремисткой на территории Российской Федерации». Я покачал головой. «Не получится». Кто в Твиттере обращает внимание на только что созданные аккаунты? «Ну, можешь ретвитнуть. У тебя тысячи подписчиков. Или я смогу это сделать». «Ага, с тем же успехом я могу написать яркими буквами. Видите этот анонимный аккаунт? Это мой». «Верно подмечено», — признал Дэрил. «Поэтому надо найти человека, которому мы доверяем, и попросить его обратиться к своим друзьям. Пусть они раскрутят этот аккаунт, подпишутся на него, ретвитнут, подружатся, все что угодно». Тогда будет труднее отследить источник». Теперь уже покачал головой Джолу. «Прости, братан. Не забывай, это будет происходить в социальных сетях, там, где каждый пользователь свободно выкладывает на всеобщее обозрение подробные списки своих друзей. И отследить нас будет очень просто. Надо всего лишь прошерстить все эти контакты, отследить, что между ними общего и вуаля, у вас на руках полный перечень вероятных подозреваемых. Остается лишь установить за ними слежку или подослать дрон-убийцу». Дарил умолк и сердито уставился в стол. Джолу сохранял хладнокровие. «Прости, старик, но сам понимаешь, такова реальность. Она жестокая, но от нее никуда не денешься». Пока шла эта перепалка, Ванесса сидела, откинувшись на спинку кресла, словно ее этот разговор не касается, и вдруг заговорила. «Кайли, Джолу, — говорит, — вы умнее нас всех вместе взятых. А он и сам не дурак. Как, по-вашему, мы должны поступить?» «Ну, первым делом скажу, что эта задача трудная» одна из самых трудных на сегодняшний день. С такой проблемой сталкивается каждый, кто хочет привлечь внимание к своему товару или делу от крупных политиков до мелких бизнесменов, желающих торговать газировкой или открыть ресторан. Каждый, кто хочет продвинуть свои достижения или пригласить зрителей на игры своей «малой лиги. По этой причине существуют рекламные агентства и маркетинговые компании. В этом бизнесе крутятся миллиарды долларов. А у вас дело осложняется еще и тем, что вы хотите все проделать быстро и сохранить свою анонимность. Имейте в виду, вам будет очень нелегко. А теперь после всего вышесказанного подчеркну, что у вас есть два очень важных преимущества. Во-первых, вы ребята толковые, прекрасно разбираетесь в компьютерах, сетях, людях и технологиях. Во-вторых, выставляете на продажу грандиозный товар. Я читал эти ваши документы и представляю, на какой пороховой бочке вы сидите. Вы ведь не впариваете покупателям новый вкус сладкой водички. Вы хотите рассказать о несметной кладисе опасного взрывчатого вещества, о грудах информационного плутония, выкопанного на заднем дворе у правительства. Материалы такого рода вызывают неподдельный интерес, и люди охотно рассказывают друг другу о подобных находках. Мне кажется, лучшая стратегия должна быть такова. Мы создаем новый аккаунт и рассылаем с него сообщения. Всем, кто обладает хоть каким-то политическим весом или имеет много подписчиков или способен выступать на широких площадках. Сообщения простейшие, типа «Эй, мистер, смотрите, что у меня есть». Большинство адресатов, особенно поначалу, проигнорируют нас, потому что они ежедневно получают сотни таких сообщений. «От мошенников, спамеров, пиарщиков и просто психов. Но мы должны действовать, как одуванчики». «Как это?» — не поняла Ванесса. Я видел, что Кайли ей понравилось. Ванна взяла на себя роль ответственного взрослого человека, заботившегося о бестолковых малышах, и видела в Кайли потенциальную союзницу. Мне она тоже пришлась по душе. Идеально облачала в слова то, что бурлило у меня в голове и не находило выхода. «Хотел бы я уметь так говорить». А вот как. Мы, млекопитающие, вкладываем в процесс размножения много сил и ресурсов. Когда мы хотим произвести на свет себе подобных, мы на несколько месяцев теряем работоспособность, а потом на несколько лет посвящаем себя тяжелому, кропотливому труду ради жизнеобеспечения наших копий. Мне не очень понравилось определение моей персоны как «копии родителей». Однако суть дела была схвачена верно. Однако посмотрите на одуванчик. Когда приходит время воспроизвести себя, он создает тысячи своих возможных копий в виде крохотных семечек, складывающихся в пушистый шарик. Когда налетает порыв ветра, одуванчик не бежит за каждым из своих потомков, дабы проверить, в правильном ли направлении они летят, надели ли варежки и взяли ли с собой коробочку с завтраком. Большая часть семян, выпущенных одуванчиком на ветер, погибнет, не успев укорениться, но одуванчик об этом не беспокоится. Ему неважно, выживет ли каждая семечка. Главное использовать все до единой возможности пустить корни. Успешный одуванчик это тот, кто сумел заселить каждую трещинку в тротуаре, а не тот, который старательно высадил на грядку все свои семена. Вот и мы будем действовать так же. Рассылать сообщения о Даркнете – дело недорогое. Может быть, Имеет смысл чуть-чуть видоизменить каждое сообщение с учетом потребности адресата, добавить его имя, пробудить интерес, но уделять каждому сообщению не больше минуты. Мы не ставим себе целью добиться, чтобы все до единого адресата пересказали кому-нибудь нашу историю. Мы хотим добиться, чтобы каждый, кто может хоть чуть-чуть усилить наш сигнал, знал, что файлы хранятся там-то, бери и распространяй. «А если ничего не получится?» – спросил я. Идея Кайли звучала как-то слишком уж легко и просто. «Попробуем что-нибудь еще?» – отозвалась Кайли. «А если не успеем попробовать?» «Если к нам борвется группа захвата, привяжет к ногам камни и бросит в океан». Кайли смотрела меня укоризненным взглядом. Ванесса подскочила. «Маркус, я понимаю, у тебя есть веские причины беспокоиться, но подумай сам. Что нам еще остается? У тебя есть предложение получше?» Вы с Дарилом решили, что пришла пора действовать, и мы с вами согласились, но, пожалуйста, не иди сразу же на попятный. Неправильно это будет». Я на миг вернулся к мысли войти в контакт с теми отморозками, которые за мной шпионили. Но, во-первых, я не хотел этого, во-вторых, не знал, как к этому подступиться. С одной стороны, мне хотелось забить на все остальное и кричать о наших документах на каждом углу, со всех моих аккаунтов с тысячами подписчиков. За это я, конечно, вылечу с работы, но, черт возьми, раз уж мы вступили в гонку с ЗИС и хотим обнародовать как можно больше, прежде чем за мной явятся их мордовороты, то на кой мне нужен зарплатный чек, который я, скорее всего, даже не успею обналичить? А с другой стороны, мне было попросту страшно, и предложение Кайли казалось далеко не таким опасным. «Ну хорошо», — вздался я. «Но когда нас всех отправят в секретную афганскую тюрьму, Не рыдайте у меня на плече. Дарил подбросил нас к дому Энжи. Мы, как и миллион раз прежде, уселись в ее комнате с компьютерами на коленях и принялись торопливо выбирать людей, которые, возможно, согласятся принять наше сообщение. Для каждого из них мы немножко меняли текст и отсылали с анонимных аккаунтов, состряпанных в офисе у Джолу. Использовали для этого iPredator и Tor. И это здорово замедляло работу. Поэтому для компенсации мы отсылали письма нескольким адресатам сразу перескакивая с одной вкладки на другую. Джолу предложил запустить в Даркнете еще один сайт, на котором можно было бы координировать, кому мы уже отправили письма и какой отклик получили, чтобы избежать дублирования. Но Кайли упрекнула его в том, что он действует не как у дуванчик, и Джоу отказался от своей идеи. Поднимаясь к Энджи в комнату, мы все еще дулись друг на друга после вчерашней ссоры, но быстро погрузились в работу и забыли недавние распри. Вскоре мы, как обычно, начали подразнивать друг друга и перешучиваться. Энджи заметила, что я слишком углубился в биографию Стива Возника, легендарного гениального инженера, одного из основателей Apple, имевшего миллионы подписчиков в Твиттере. Я с головой погрузился в Википедию, переходил со ссылки на ссылку, впитывая информацию о его карьере и достижениях. Энджи метнула мне в голову карандаш. «Эй, не слышу столько клавиш. Ты кем себя считаешь, одуванчиком или млекопитающим?» Я фыркнул, показал ей средний палец, но все-таки перестал валять дурака и отослал сообщение. Потом мы приготовили на кухне сэндвичи с арахисовым маслом и джемом, отнесли их в комнату и поужинали. Даже на эти сэндвичи Энджи умудрилась преснуть своего острого соуса, и что удивительно, на вкус получилось очень неплохо. Что-то вроде индонезийского карри. А потом она меня вытолкала в шею. «Завтра тебе на работу», — напомнила она. «Нельзя прогуливать два дня подряд». Я покорно поплелся на выход, и всю обратную дорогу, сидя в автобусе, копался в телефоне, перезагружая поисковые ссылки на наш Даркнетовский сайт. Нашел несколько ссылок, от силы пару десятков, но, разумеется, нелегко было догадаться, что они ведут в Даркнет. Потому что сначала надо было установить к себе на компьютер Тор, потом разобраться, как им пользоваться, и поставить в браузер что-нибудь вроде Торбаттона. Даже я успел забыть, как его устанавливать, и каждый раз на новом компе приходилось искать наши документы заново. Дал себе слово, что если выйду из этой заварушки целым и невредимым, то посвящу себя работе в Нойсбридже. Тамошние хакеры постоянно ковырялись с тором, стараясь сделать его удобным в использовании. Я устал, как собака. Вчерашней ночью почти не сомкнул глаз, и все прошлые 72 часа надпочечники старательно накачивали организм адреналином. Вдобавок все еще болели разбитый нос и бесчисленные синяки, полученные на фестивале. Не говоря уже об отголосках целой недели, проведенной в пустыне. Хорошо еще, что мама и папа с головой погрузились в собственные неурядицы. Если бы они уделяли мне столько же внимания, как мои 16 лет, то сошли бы с ума от ужаса. И от этого мне стало еще паршивее: лежал в постели, включив будильник на светящихся часах, который сам соорудил из газоразрядных трубок, и страдал, а дурацкие голоса у меня в голове издевательски нашептывали что родителям нет до меня дела, они даже не устроили мне разно за долгое отсутствие, и я к стыду своему никак не мог прогнать эти нелепые мысли. Хорошо еще, что силы у меня были на исходе, так что даже идиотские голоса в голове не смогли побороть биологическую потребность в сне. Поэтому, как мне показалось, всего мгновения спустя будильник выдернул меня из мрачных сновидений, и я, шатаясь, побрел в ванную принимать душ и чистить зубы. Выходя из дома, я сильно надеялся, что дело близится к концу, ведь когда я в прошлый раз обратился к Барбаре Стретфорд, она поместила мой портрет на первую страницу Bay Guardian. и с той минуты события начали развиваться стремительно. И по мере приближения к штабу у меня в душе с каждым шагом крепла уверенность, что стоит мне только переступить порог, так со всех сторон раздастся. Да только представь, что творится в этом Даркнете. Это же надо! Все только об этом и говорят! Но я вошел, и никто на меня даже глаз не поднял. Никто не догадывался, что мир в одночасье перевернулся с ног на голову. Я уселся за стол, постарался сосредоточиться на составлении доклада для Джо. Он написал, что огорчен моим плохим самочувствием и жаждет услышать мои идеи, как только я смогу вернуться в штаб. Мне подумалось, что неплохо бы составить что-то вроде презентации в PowerPoint, Но всякий раз, загружая бесплатный аналог этой программы, LibreOffice Impress тупо пялился в экран. «Терпеть не могу, PowerPoint. Кроме того, в голову лезли только мысли о Даркнете и больше ничего. Я решил, что загляну туда всего только на минутку-другую, погуглю, посмотрю, что там происходит. Ага, как же. Через час я разозлился окончательно. Да, некоторые видные ресурсы опубликовали-таки нашу ссылку. Стебельки одуванчика пробились сквозь трещину в асфальте но все они до единого были переполнены едкими презрительными комментариями. Одни пользователи считали, что все это газетная утка, другие говорили, мол, там нет ничего интересного, сотни утверждали, что на сайты невозможно попасть и не стоит даже пытаться. И все эти комментарии поступали с разных аккаунтов. Их писали разные люди, но у меня не укладывалось в голове, что все, кто заглянул в даркнетовские документы, не нашли в них ничего примечательного. Хуже того... Если бы я впервые случайно набрел на эти документы, то решил бы, раз они вызывают столько отрицательных эмоций, раз люди дружно утверждают, что все это лажа, чушь и ничего интересного, значит, так оно и есть. По словам Кайли, большую часть времени я занимаюсь выявлением материалов, не заслуживающих внимания, чтобы отфильтровать их и вплотную заняться по-настоящему важными вещами. И одним из критериев отбора являются отзывы людей, которые уже успели с этими материалами познакомиться. Усилием воли я заставил себя вернуться к ковырянию в PowerPoint, и в этот миг на горизонте появился леем, чтобы по своему обыкновению изводить меня расспросами. Я радостно ухватился за хороший повод отвлечься. «Как ты думаешь, эти дохнатовские материалы лажи или все-таки нет?» Меня не удивило, что ссылка уже долетела до Лиэма. Будь оно наоборот, я бы сильно удивился, ведь такие вещи как раз в его духе. «А ты сам-то читал?» – спросил я. Он слегка смутился. «Не, знаешь, у меня на компе всегда стоял Тор, но недавно я обновил операционку, и руки не дошли доставить его обратно. И вообще, так как все кругом говорят, что это вранье...» Он неуверенно смолк и пожал плечами. «Тебе не стыдно называть это враньем, пока сам не прочитал?» Накинулся на него я. «Почему ты доверяешь мнению какого-то случайного дурня из интернета и не хочешь посмотреть своими глазами? У тебя что, мозгов нет?» Думать разучился. Еще даже не договорив, я понял, что веду себя непорядочно, в том числе и потому, что Лем, не таясь, смотрит на меня снизу вверх. Под градом моих жестоких слов он сжался, втянул голову в плечи, словно хотел провалиться сквозь землю. С одной стороны, я понимал, что веду себя как сволочь, но с другой считал, что наказываю его по заслугам, за то, что он не соизволил изучить материалы, которые мы с таким трудом сделали доступными. В том числе и для него. В смысле, если уж Лем не хочет ознакомиться с архнетовскими документами, то кому они вообще нужны? Значит, ты их видел? произнес он жалобным, обиженным голосом. Считаешь, что они настоящие? И не только сволочную балаван. Ведь не собирался же никому говорить, что уже знаком с архнетовскими документами, по крайней мере, до тех пор, пока они. Не появится на первых страницах газет и вечерних новостях. Не хотел вызывать подозрения и расспросов. «А чего это ты ими так интересуешься?» Но теперь я уже не мог сказать «нет». Я и сам не смотрел, потому что тогда окажусь еще большей сволочью. «Да», — сказал я, мысленно отвешивая себе пинка. «Видел? Они потрясающие. Термоядерные. Посмотри обязательно». «Ого!» — отозвался Лем. «Ладно, да и прав. Надо жить своим умом, а не делать то, что говорят другие». Я умчался делать именно то, что сказал ему я. «Ну и луча все-таки».